Максим привстал, собираясь короткой перебежкой добраться до механоида, как вдруг со стороны адского клондайка раздался полный боли и невыносимой муки вопль. В стылой тишине раннего утра крик прозвучал особенно жутко. Следом вдруг зачастили выстрелы, затем одна за другой сверкнули две вспышки. Снова раздался крик, словно внутри здания неведомые твари рвали на части еще живого человека. Максим застыл как вкопанный. Ударная воздушная волна от взрывов двух гранат разметала полосы тумана, пронеслась вдоль проспекта, внезапно открыв взгляду Максима ловушку, в которую он едва не угодил. В нескольких метрах от подбитого механоида с фонарного столба, свиваясь в спирали, подергиваясь, будто живые, свисали несколько обрывков провода. Хищная колония скоргов безуспешно пыталась дотянуться до перевернутого набок примитива, а вот человека, приблизившегося к нему, схватило бы обязательно. Но это было еще не все. Метрах в двадцати от перекрестка в руинах промелькнули и исчезли несколько фигур, облаченных во все черное. Боевики ковчега. Охотники, уничтожающие механоидов, а заодно нещадящие и сталкеров, не принадлежащих к их группировке. Правильно все рассчитали, сволочи. Штурмовать лагерь мотыльков им не по силам, а вот подкараулить кого-то из сталкеров, используя подбитого механоида как приманку, милое дело. Максим понял, что его заметили. Причем не сейчас, а гораздо раньше. Неожиданные события уберегли его от верной гибели. Если бы не хищная колония скоргов, маскирующихся под оборванные провода, то боевики «Ковчега» точно пристрелили бы его или, еще хуже, взяли бы живым. О том, что случается со сталкерами, попавшими в плен к егерям, Максим был наслышан. Их используют в качестве подопытного материала в лабораториях Хистера, лидера «Ковчега», грезящего идеей создания универсального солдата. Метнувшись назад, Максим избежал выпущенной по нему автоматной очереди – Пули лишь вздыбили султаны кирпичной крошки по гребню оползня. Быстро сориентировавшись и оценив обстановку, он понял, что дела у него хуже некуда. Егеря разделились и уже успели обойти его с флангов, двигаясь под прикрытием руин. Открытым оставался лишь путь назад, к лагерю, мимо адского клондайка, внутри которого происходили какие-то странные события. «Прорвусь!» Максим огрызнулся несколькими выстрелами, помелькнувшим среди руин фигурам больше для острастки, надеясь привлечь внимание сталкеров, охраняющих подступы к лагерю, и что есть сил, припустил назад, пока боевики ковчега не взяли его в кольцо. В пятизонии несколько сот метров уже расстояние 2-3 километра почти дневной переход. Бывает так, что из здания в здание пробираешься часами, особенно в разрушенных мегаполисах где техники, захороненные в руинах, не с честь, а хищные колонии скоргов таятся повсюду, в ожидании шанса на получение носителя и дальнейшее развитие. Пространство улиц для передвижения более удобно, но не менее коварно. Максим, успев освоиться на небольшом пятачке отчужденных территорий, непосредственно примыкающих к лагерю мотыльков, неплохо ориентировался в окрестных руинах. По проспекту до здания Клондайка он пробежал, низко пригибаясь, петляя от одного укрытия к другому. Отсюда до лагеря метров четыреста. Как назло, путь к спасению вел через проулок. Снайперы, охраняющие периметр греховного пристанища, Максима пока не видели и помочь при всем желании ничем не могли.